Вылезая из машины, Майк поудобнее перехватил рюкзак. Спасибо. Водитель кивнул и поехал дальше, а Майка остался на перекрёстке. Вокруг было темно и пусто, только постепенно затихал звук удаляющейся машины. Майк с удовольствием вдохнул запах снега и пошёл вперёд. Дома здесь стояли редко, случись, что не докричишься. Впрочем, дядя упорно отказывающийся заводить компьютер, согласился на мобильный телефон. Но Майк подозревал, что когда он уезжает, дядя убирает мобильник подальше, чтобы не мешал. Фонарь у дома не горел, и тропинка от калитки была, похоже, не чищена. Майк, чертыхаясь, провалился по колено и насквозь промочил кроссовки. В городе он как-то подзабыл, что сюда стоит надевать правильную обувь. Завтра надо почистить дорожку, подумал он, и починить фонарь. Правда, он не был уверен в своих способностях насчёт электрики, но дядя Джон наверняка разберётся. Где же он сам? В окнах темно. Майк стучал в дверь минуту-две, и снова пришлось лезть в сугроб, чтобы дотянуться до края крыши у самой стены. Здесь традиционно прятались запасные ключи. По грохотав замком тоже надо было наладить, может, смазать. Майк вошёл в дом, с облегчением сбросил рюкзак, включил свет и прислушался. Было холодно, значит, дядя куда-то ушёл. Майк потрогал печку. Да, давно ушёл. Печка новая, но непростая. Дядя нашел умельца и сложил ее по каким-то старым канонам из кирпичей. У нее даже лежанка была, отгороженная пыльной занавеской. Майк постоял рядом и с замиранием сердца отодвинул занавеску. Пусто. Уф, громко сказал он и сам испугался своего голоса. Не стоило вчера до утра читать Кинга. Майк походил по дому, убедился, что записки нет. На столе лежала только какая-то книжка и старая карта. Он набрал дяди номер, и в шкафу немедленно раздался звонок. Ну что ж, тут Майк оказался прав. Он попытался сыграть в онлайн-игру, но интернет никуда не годился. Как и связь вообще для этих мест обычное дело. Соскучившись, Майк взял книжку со стола сказки. Неужели заезжала тётя с детьми? Странно. Они друг друга терпеть не могут. Время шло к полуночи, и Майк слегка встревожился. Внезапно ему пришло в голову, что у дяди наверняка завелась подружка в ближайшем городке. Он хмыльнулса. Но почему бы и нет? Дядя, конечно, не молод, но он 100 раз такое видел. В конце концов, его мать выскочила замуж в 50 так почему бы старику не развлечься? Значит, он сегодня не придёт. Майк заглянул в холодильник, нашёл колу и разогрел еду, но сэндвичи оказались жёсткими как ботинки, а ледяная кола в такой холод не доставляла ему никакого удовольствия. Майк поколебался, не затопить ли печь. Дрова он помнил были сложены во дворе под навесом, но тащить их в темноте по снегу пожалуй, нет. Не раздеваясь, парень забрался на диван в гостиной, чтобы не пропустить приход дяди. Зажёг настольную лампу и стал лениво перелистывать сказки. Некоторые он помнил, но не все. Закладка в книжке только одна, на сказке про ледяного человека. Майк начал читать, но скоро уснул. Утром он проснулся и сразу застучал зубами. Дяди не было, что ж, придётся разжигать печку. Надев куртку и все еще мокрый, Майк застонал. К кроссовке он вышел во двор. За ночь нападала куча снега, и вокруг не видно никаких следов, будто никто никогда не ходил по этой земле. Майк пропрыгал к навесу и набрал дров. Они тоже были холодные, и Майк пожалел, что забыл перчатки. Пришлось искать бумагу для розжига. Но на столике у двери как раз лежали газеты. С ума сойти. Кто-то в наше время читает газеты. Очень удачно. Скоро стало тепло и даже жарко. Холодильник призывно сиял белым боком, но Майк решил, что завтрак подождет. Надо кое-что проверить. Гараж заперт, но ключи-то есть. Тачка стояла на месте, Майк заглянул внутрь. Ничего особенного, вопреки ожиданиям, там не было. На чем же уехал хозяин? Вернувшись в дом, Майк свалил себе кофе и задумался. Он приезжал пару месяцев назад, и старик никуда не собирался. Но кроме того, они договорились о нынешнем визите, и дядя еще не в маразме. Майк снова обошел комнату. Снова убедился, что записки нет, и налил себе ещё кофе. Звонить копам? Да они скажут то же самое. Старик уехал по делам или развлекаться, а Майк просто пересмотрел детективов. Но он не любил детективы. Он, к сожалению, любил ужасы. Поэтому успел представить все самое плохое, что могло случиться. Похищение инопланетянами и внезапный приступ аппендицита. Мэк залез в интернет и терпеливо подождал, пока загрузится сайт деревни. Телефон местной больницы там был, но о пациенте Джонни Смитте сведений не поступало. Неизвестных тоже в больнице не нашлось. Майк решил обойти участок. Вот будет номер, если старик лежит где-нибудь с инфарктом, а племянник, как идёт, не может сделать два шага. Участок был большой, и с задним краем выходил на крутой берег местной реки. Туда вела маленькая калитка, закрывающаяся на щеколду. Обойдя всё, Майк вышел к обрыву и задумался. Где еще искать? Майк глянул вниз, на реку. Лед пока ее не поборол. По реке плыл белый гусь. Что ему тут делать одному? Гуси живут стаями. Отбился от своих. Своих. Внезапно кроссовки, не предназначенные для акробатических упражнений на обрывах, поехали вперёд, и Майк едва успел ухватиться обеими руками за кусты. Тяжело дыша, он выбрался наверх и пошёл к дому. Если в окрестностях появились белые гуси, мог ли дядя время от времени, выбиравшийся на охоту, побежать за ружьём и свалиться в реку? Майк оскаливаясь, помчался в дом. Ружья на стене не было. Майор лично сидящий за рулём крепко выругался. Они не успели. Из огромных ворот, наглухо переграждая им путь, пошла колонна грузовиков. Какие грузы в такой глуши? Дешевле аренда, что ли? Джон повозился на сидении, поудобнее пристраивая ружьё. Майор откинулся и выразил лицом мрачную решимость ждать хоть до посинения. Правда, руку с кобуры не убрал и по сторонам посматривал. Джон тоже огляделся. Бесконечная снежная равнина, бесконечный бетонный забор по левую руку. и унылые грузовики. Может, скажете мне всё-таки, зачем я вам понадобился? Майор набычился. Понятия не имею. Виллина доставить. Грузы доставляют, а я пока Виллина. Джон, кажется, уже задавал этот вопрос, а майор отвечал: Хороший человек майор накормил как надо, но, увы, добиться от него ничего сложнее. Велено и невелено было нельзя. Джон с тоской подумал о своем коттедже. Майк наверняка приехал, но записку ему оставить не разрешили. Волнуется, наверное. Вряд ли он нашел книжку, сказок и карту. Эх, современная молодежь ни хрена не сечет. Вот если бы сообщение пришло на мобильный телефон, он бы, конечно, всё понял. Но если короткое, так что можно не волноваться. Колонна прошла, ворота с лязгом закрылись, и машина двинулась дальше. Майк сидел на диване, несчастный и раздражённый одновременно. Что делать, совершенно непонятно. Майк вздохнул. Ну, ждать чего же еще. В университет ему только через три дня. Продукты в холодильнике есть, кофе тоже. Денек подождем, а потом все же придется звонить копам. Если Майк не прав, а он, скорее всего, не прав. Дядя отправился на охоту с каким-нибудь приятелем. Ну, максимум завтра вернется и поднимет племянника на смех. Майк снова вздохнул. повалился на диван и от нечего делать взялся за книгу. Он считал себя взрослым человеком, но всё равно было приятно увидеть знакомые истории. Ему даже показалось, что в детстве мама читала ему сказки именно из такой книжки. Или почти такой. Хотя, наверное, все книги сказок похожи друг на друга. Ну, по крайней мере, в этой стране. Майк открыл историю про ледяного человека. Однажды трое друзей пошли на охоту в лес. Долго они блуждали среди деревьев, но не встретили ни птицы, ни зверя. Внезапно наступила ночь и налетела снежная буря. В темноте они потеряли дорогу. Исчезли ориентиры. Снежная мгла накрыла лес. И когда они уже отчаились вернуться, из темноты к ним вышел старик, весь в белом, с белыми волосами и бородой. Он предложил друзьям выбрать, кто из них вернётся домой. Пусть выберется самый молодой, у него впереди целая жизнь. сказал один охотник. Пусть выберется самый умный. Знание важнее всего, возразил второй. Пусть никто не выберется. Так будет честно, решил третий охотник. Захохотал ледяной человек и промолвил: Я выберу за вас. Ты, сказал он третьему охотнику, останешься жить, а твои товарищи погибнут. "Но почему?" закричали друзья. "Потому что каждый из вас обрёк на смерть двоих, а он каждого". Хотя мог подумать и сказать все трое. Ж тебе вечно и вечно об этом помнить. Третий охотник вернулся домой, но каждый год зимней ночью, когда снег особенно глубок, а за окном воет вьюга, он идёт в лес, ищет своих друзей, но не может найти. Майк поежился. Мрачная история. Куда там Кингу? Парень лежал, подперев голову рукой, и размышлял, что заставило троих друзей отправиться зимой на охоту на ночь глядя. А что заставило дядю? Он же, скорее всего, сделал то же самое. Майк вскочил и заходил по комнате. Упал в реку или пошел на охоту. Майк поежился. по своей воле исчез или кто-то его заставил последнее очевидно исключалось потому что в этом случае дядя не взял бы ружьё может быть он узнал что кто-то в опасности майк даже застонал от досады мало данных почему в жизни всегда так мало данных Человек в чёрном костюме сел в кресло, положил ногу на ногу и сцепил пальцы в замок. Скрывает что-то, подумал Джон. Ясное дело, человек непримечательный, но явно непростой. Как вы считаете, мягко спросил человек в костюме. Почему вы здесь? Джон пожал плечами. У меня есть только одна идея, довольно безумная. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался человек. Ну, я не спецназовец и не суперагент. В моей жизни было ровно одно выдающееся событие. Однажды я с друзьями пошёл на охоту. Я вернулся, а они нет. Правда, не могу представить, что вас заинтересовало спустя столько лет. В своё время я всё рассказал полиции. Тела тогда так и не нашли, утвердительно сказал неприметный человек. "Да", кивнул Джон. "Но обвалился берег реки, их унесло течением. Меня засыпало льдом и снегом, а когда я выбрался, их уже не было". "Скажите, вы искали да вы наверняка знаете перебил Джон Искал и тогда и потом и не нашли Джон промолчал Что ж вы правы человек сел свободнее Мы заинтересовались этой историей потому что в тех местах снова пропали двое третий выбрался утверждает, что его спутников унесло течением. Джон подался вперёд. Полиция не смогла уличить его в лжи, как-то по-книжному сказал человек. Но мы думаем, тут что-то кроется. А вы не допускаете, что здесь кроется идиотизм молодых охотников и местный ландшафт? Охотники были не такими уж молодыми, и местность они знали. Джон почесал в затылке. И почему вы решили, что я чем-то могу помочь? Мы считаем, человек в костюме снова заговорил мягко, что вы не всё так-то рассказали. Джон открыл рот, но его собеседник поднял руку. Подождите, Джон. Мы думаем, что вы не рассказали или какую-то мелочь. без всякого умысла, просто забыли. Или что-то настолько невероятное, что проще было промолчать, поскольку делу это бы не помогло, а вам бы не вредило. Кому хочется прослыть сумасшедшим? Джон помолчал. Наконец он откашлялся. Значит, э, говорить в том же месте ночью в метель человек кивал на каждое слово. Чёрт, потянул Джон. Его собеседник сочувственно развёл руками. Ладно, принял решение Джон. Я готов рассказать всё, как было, но проще сразу договориться, что у меня крыша поехала. Человек в костюме отрицательно покачал головой. Жесты у него получались великолепны. Не знаю, что тогда случилось. Может быть, галлюцинация, обезвоживание, переохлаждение. Мы долго бродили по лесу, оглохнув от собственных криков. Мы уже ничего не соображали. Тогда мы остановились, сели в снег и приготовились умирать. Где-то рядом шумела река. Я начал засыпать, и тогда-то всё и произошло. Я не уверен, что это случилось на самом деле. Человек покивал. Из-за деревьев вышел старик. Рубаха и штаны. Но никакой куртки, ничего. Даже ботинок не было. И он как будто не мерз. Белый, почти прозрачный человек. Человек. И он предложил нам выбрать, кто выберется из леса. Стив сказал, давай ты, Алекс, у тебя семья. И знаете, что ответил этот придурок? Он сказал, пусть ты, Стив, ты проект не доделал. И рассмеялся, понимаете? Проект. Человек снова покивал, мол понимает, взял со стола бутылку воды и протянул Джону. Джон схватил бутылку и стал пить, не обращая внимания на то, что вода текла у него по подбородку. Утерев лицо, он продолжил: "Меня тогда такое зло взяло, и я сказал: пусть никто не выберется". А ледяной человек захохотал: "Ты выберешься, потому что никто из вас не догадался ответить, выберутся трое, но только ты обрёк на смерть всех. Живи и помни. А когда я пришёл в себя, то лежал на самом краю леса. Метель кончилась и совсем рядом светились огни. Я пошёл вперёд и вышел к деревне. Человек выслушал историю с неприницаемым лицом. Дождался, когда Джон немного успокоится, и сказал: "Чего-то подобного мы и ожидали". "Но почему? Это же просто сказка. Умирая возвращаешься к началу, верно? Я вспомнил сказку, мать читала мне в детстве, потому что тот парень что недавно выбрался из леса. Кое что сказал врачу, который его осматривал. Тогда посчитали, что он заговаривается о безвожии, стресс, как вы и сказали, но потом врач поделился с братом. А он был копом. Ну уже не тяните, крикнул Джон. Он сказал ледяной человек. больше ничего. Джо опустил голову и довольно долго так просидел. Наконец он поднял глаза на невозмутимого собеседника и устало проговорил: "Я-то чем могу помочь? Вы всё рассказали. Это уже хорошо. Но теперь мы хотим попросить вас поискать то место, где с вами случилась беда". А тот парень не может? Он в больнице. Нервный срыв. Ну надо же. С чего бы это? проворчал Джон. Мы понимаем, что найти ту самую точку спустя столько времени будет непросто, но больше нам просить некого. Мы, нам мы называем себя агентство. национальной безопасности, можно сказать, и так. Майк сел в дядину тачку и отправился в магазин. Он убеждал себя, что надо купить еще еды, но на самом деле ему сделалось жутко в пустом доме. Зайдя в уютно освещенный зал, он выдохнул. За кассой стоял знакомый пожилой мужик, и студент, выгрузив покупки на ленту, спросил – «Как жизнь?» «Холодно», — глубокомысленно заявил продавец. И Майк с ним, конечно, согласился. Продавец спросил о дяде, но племянник отвечал уклончиво. «Чудной старик твой, дядюшка, а? Отшельник». «А почему он отшельник?» «Ну, ты не знаешь, что ли?» И продавец, пользуясь тем, что в магазине больше никого не было, рассказал о столбневшему Майку, как однажды три молодых дурня пошли на охоту. "Но ей же навигаторы", робко сказал студент. Продавец рассмеялся: "Эх, молодой человек, не было тогда никаких навигаторов". Майк расплатился и отправился домой, засунув продукты в холодильник, он стал мерить шагами комнату. Ему пришла в голову идея, которая отдавала идиотизмом, но Но отделаться он от нее не мог. В конце концов, он не собирается идти в лес ночью. И навигатор у него в телефоне есть, и зимние сапоги у дяди найдутся, и по-настоящему теплая куртка, и оружие. Тут Майк метнулся к столу. Сомнений быть не могло. Это была карта леса. Множество красных крестиков, зачеркнутых черным маркером. И один незачеркнутый. Да, значит, он прав. Майка выволок из кладовки теплые сапоги, огромную дядину куртку, а потом, порывшись немного, нашел в ящике стола револьвер. Сойдет. Осталось найти перчатки, и можно купить. Слушайте, раздражённо сказал Джон. Может вы представитесь? Надо же как-то вас называть. Мне кажется, эй ты не подходит. Бернард, не моргнув глазом, ответил его давнишний собеседник. Теперь он был не в костюме, а в зимнем маскировочном комбинезоне, как и сам Джон. Ладно, кивнул Джон. Пусть будет Бернард. С ними ехали ещё двое, но они остановились на границе леса. Ещё одна машина полная серьёзных мужчин осталась на обочине. Бернард, казалось, ничуть не беспокоился. Потряскивала рация, к поясу пристёгнут навигатор. Мне бы тогда такой, мрачно подумал Джон. Вы ты что об этом думаете? Мы думаем, ответил Бернард привычным множественным числом, что в лесу регулярно появляется серийный убийца. А хочется, так сказать, а введение эти, выбор гипноз, газ, выбирайте. Он внушил вам, что вы в сказке. Но куда деваются тела? Вы же смотрите детективы. Куда серийные убийцы девают тела? Джон помрачнел. И мы вдвоём идём задерживать маньяка? Есть версия, что большая группа его испугает, а маленькая, наоборот, заставит подойти поближе. Не волнуйтесь, мои коллеги рядом и поддерживают связь. Действительно каждые 20 минут Бернард посматривал на навигатор, бормотал в рацию и получал ответ. Дальше связь может стать хуже, предупредил Джон. Бернард выразительно махнул рукой. Они забирались всё глубже в лес. Рация проскрежетала последний раз и затихла. Бернард вгляделся в экран навигатора, но тот пока работал. У вас была карта, спросил он. В первый раз не было, ответил Джон. А потом да. Я составил карту, проверил все места, которые мне казались похожими на тот обрыв, и в итоге нашёл. Я помню это место. Они вышли на берег как-то сразу. Река шумела, как ни в чём не бывало. Никакой мороз ей не страшен. Мужчины постояли на берегу, глядя вниз. Здесь всё и случилось, глухо сказал Джон, и тишина, повисшая над ними, растаяла. Ждём, коротко ответил Бернард. Майк шёл уже третий час и проклинал зиму, неудобную куртку, сапоги, которые оказались великоваты, и мобильных операторов каждого по отдельности и всех вместе. Навигатор в телефоне то работал, то нет. Карта тут помочь не могла. Какой в ней прок, если не знаешь, где ты? Реки не было. Майк её бы услышал, если она не замёрзла. шипнул голос страха. Майк вспотел, но сам себя одёрнул. Если её отфветвление, проходящее позади дядиного участка, не замёрзло, то вряд ли это пришло в голову большой реке. Если она большая, снова шипнул страх. Но Майк решил не поддаваться. Он просто шёл вперёд. Прошёл ещё час, и Майк уже не был так уверен в себе. Во-первых, начало темнеть. Умному студенту пришло в голову, что зимой темнеет рано. Очень глубокая мысль. Видимо, тех охотников она тоже посетила поздновато. Во-вторых, места он не нашел. В-третьих, по дороге ему не встретилось ни одного человека. А как отсюда? Выбираться? Выбираться? подумал Майк и нащупал в кармане револьвер. «Никак!» – шепнул тот же голос. Майку показалось, что теперь он был гораздо громче и словно шел отовсюду, а не прятался в его голове. Парень дернул револьвер, но тот отчаянно сопротивлялся. Майк не выдержал и и понёсся вперёд, сломя голову, натыкаясь на ветки и проваливаясь в сугробы. Дядя Джон, дядя Джон! Мне кажется, что кто-то кричит. Джон прислушивался. Точно, кто-то кричит. Бернард рванулся вперёд, на ходу доставая откуда-то пистолет. Джон вскинул ружьё на апушке на них вылетел человек, и Джон перехватил Бернарда. "Стойте, это мой племянник". Майк смотрел на дядю невидищим взором и отдувался. Потом в глазах у него прояснилось. Он всхлипнул и бросился дяде на шею, чего не делал уже лет 15. Джон, который собирался грозно заорать, потерял дар речи и только похлопывал племянника по плечу. "Ну-ну, ну хватит". Что ты здесь делаешь? железным голосом спросил Бернард. Я срывающимся голосом ответил Майк, закашлялся и начал: "Сначала я дядю искал, дядю Джона". "Какого хрена тебя понесло в лес, парень?" проворчал Джон, глядя на трясущегося Майка и смахивая снежинки с лица. "Не мог поискать меня где-нибудь ещё? Ну сказки карта охотники Майк икнул, видимо, от облегчения. Джон закатил глаза. Молодёжь всё-таки могла воспринимать информацию, но выводы делать совершенно не умела. Зачем ты пошёл сюда один? Бернард продолжал задавать правильные вопросы. Так я дядю искал, упавшим голосом повторил Майк. «Вот его!» Джон открыл был рот, чтобы высказать все, что он думает о племяннике, но внезапно завыл ветер. Мужчины огляделись, пока они беседовали. И на лес упала тьма. Редкие снежинки стали настоящей метелью. Пахло снегом. Так проговорил Бернард и посмотрел на навигатор. Навигатор не работал. Переждём. Макс испуганно смотрел на дядю. Джон поджал губы. Трое нужны были трое. Верно? Словно отвечая на его вопрос, из темноты вышел старик в простой белой рубахе и с босыми ногами. Сквозь белый силуэт проглядывали деревья. Выбирайте, кто выберется из леса? И трое мужчин закричали: "Все". Старик исчез. Мужчины благополучно вышли к дороге, и Бернард подбросил дядю с племянником домой. Майк был счастлив, и несмотря на то, что дядя весь вечер его отчитывал, Он не стал обижаться. Майк действительно вёл себя как идиот. Только идиот мог надеть в лес сапоги на 3 размера больше.